Берут, бульвар Кайзера Вильгельма, 12 июня 1992 года. Пока не вернулся Иван Иванович, и я, и Али занимались тем, что готовились к операциям в городе. И хотя нас учили действовать в густонаселенных городских районах, многое пришлось придумывать на ходу. В первую очередь необходимо было изучить город, Почувствовать его, проехаться по всем основным магистралям, посмотреть, где и как дежурит дорожная полиция, куда ведут все узкие улочки и закоулки в изобилие ветвящейся около основных транспортных магистралей. Примечание. Дорожная полиция, так теперь и называлась конно-полицейская стража, отвечающая за порядок на дорогах. Конец примечания. По-хорошему, на такую работу надо было не меньше месяца. Нам было дано на нее два-три дня. Но кое-что все-таки можно было сделать, а остальное доделать при подготовке к конкретным операциям. Большому Бейруту было уже несколько сотен лет, и, в отличие от того же Санкт-Петербурга, застраивался он бестолково и хаотично. Основных транспортных магистралей было несколько Поскольку город был построен на берегу моря, на своеобразном полуострове, большое значение имела прибрежная трасса с севера. Это был бульвар императора Михаила. На юге — бульвар кайзера Вильгельма. Примечание. В нашем мире бульвар императора Михаила — Seaside Road. Бульвар кайзера Вильгельма — бульвар генерала де Голля и бульвар Рафика-эль-Харири, улица Саеб-Салам, переходящая у стадиона в улицу Пьера-Жмаэля, называлась проспект Александра IV. Бичара-эль-Хаури, переходящая в проспект 22 ноября, проспект Александра V. бульвар Хафеза асада проспект фельдмаршера Корнилова, главнокомандующего восточной армией во время восточного похода. Конец примечания. Между ними был знаменитый променад, бульвар Корниш, по роскоши не уступавший побережью княжества Монако. В разных направлениях город рассекался основными проспектами Александра IV, Александра V и фельдмаршала Корнилова. А от каждого из них шли десятки ответвлений, которые и перечислять-то тяжело, не говоря уж о том, чтобы запоминать. Более-менее ознакомившись, я нашел несколько мест, где можно оторваться от преследования. Самое лучшее — в конце проспекта Корнилова, на резком повороте на борж эль -Брожнех. Хорошее место было у стадиона, на Александра IV. Там такое смешение улиц, что сам черт Право слово. Но и на других дорогах были местечки. Были.